Однако противник оказался на удивление шустрым для своего размера. Подпрыгнул, поджав в колени, панул сверху щитом. Он, правда, никуда не попав, отскочил. Ведом снова ринулся вперед, пытаясь уколоть справа, слева, Благолегкий изогнутый клинок позволял попадать острием за щит. Верзело опятился, отмахиваясь и закрываясь. Дошел так почти до самого крыльца, чудом не стоптав нескольких зрителей. Но там во что-то уперся ногой и с ревом ринулся вперед, рубя поперек. Туда-сюда, туда-сюда. Натурально Мамонт в атаке. Спасаясь от первого удара, Олег упал. И дальше ему оставалось только катиться, пока не удалось вырвать таким образом пару локтей свободного пространства. Ведун изловчился, вскочил, побежал влево, норовя зайти врагу за спину. Эта наивная тактика успеха не принесла. Однако Верзила хотя бы перестал рубить воздух, поворачиваясь следом. Толпа зрителей опять загомонила. Кажется, ставки на ведуна начали потихоньку расти. Олег увидел на настиле... Доску от разбитого щита подобрал, взял в руку, держа наподобие ножа. Найденное оружие вызвало смех не только среди зрителей, но и у верзилы. — Ну, защищайся! — предложил он и рванул сверху. Средин, как ему и посоветовал противник, выбросил деревяшку навстречу. Клинок засел в ней наполовину. Ведун отпустил доску и метнулся вперед-влево, стремясь кольнуть саблей в лицо. «Да чтоб тебе валки съели!» — шарахнулся назад мамонт. Рожу он спас, темп потерял. Олег напирал, быстро коля вниз, слева, снова вниз, в лицо. Поединщик пятился, отскакивал, уворачивался, громко ругаясь и отмахиваясь. Тяжелый и неуклюжий крест, измельчая деревяхи в его руке, теперь больше мешал Верзили, чем помогал. Если бы не щит, Середин успел бы его заколоть, распять, не менее. Но после полуминутной беготни Гугай наконец-то смог сбить доску о карась и остановился. Но «Ну ты и блаха, мелок-докусач! Да Пора тебя давить. А пупок не развяжется. Середин немного отступил, подобрался с носила другую доску. Повторим? А если так? Бугай стал подступать медленно, словно крадучись. А потом вдруг резко метнулся, не рубя мечом, а выбрасывая его в длинном укоре, нацеленном ведуну в грудь. Олег на силу успел откачнуться, скинув саблю и парируя выпад, отводя его на спасительные пяди перед собой. Левая рука тем временем уронила доску, перехватила вражеское запястье и дернула вперед. Берзила, не ожидавший рывка, качнулся еще дальше, теряя равновесие. Олег же шагнул навстречу, нанося прямой удар в челюсть. Однако шустрый бугай и тут успел отвернуться. Кулак лишь мазнул его по лицу, задев нос и глаз, а когда середин развернулся, стремясь догнать противника саблей по затылку, мамонт уже нырнул вниз, спасаясь от верной смерти. Кувыркнулся через собственный щит, тут же вскочил, подняв оружие и прикрывшись деревянным диском. — Остановитесь! — вдруг громко объявил князь. Я вижу кровь. — Отпустите оружие, поединок закончен. Олег, ощутив на спине неприятный холодок, быстро себя осмотрел, потом поднял взгляд на врага бугай недовольно скаля зубы потирал запястьем нос из которого струилась тонкая красная струйка это нечестно закричал аррагвольд выскакивая на середину двора разве то кровь это царапина он может сражаться дальше в судебном поединке «Мы не ищем смертей и увечий, иноземец!» С достоинством ответил князь. «Мы лишь определяем волю богов. Кровь пролилась, и это кровь твоего поединчика. Ты лгал. Угрецкие корабельщики слади твоего брата невиновны в разбое. И ты напрасно оскорбил русского боярина, уничтожившего речных разбойников». «Посему немедленно встань на колени и проси у него прощения!» Зрители, обступив Кривича, ждали в мрачном молчании. Поглядев на них, иноземец не стал дожидаться насилия, опустился на колени сам и кратко выдохнул. «Прости меня, боярин, за обидные слова!» «Ты должен сегодня же заплатить десять гривен виры, или твои товары будут выставлены на торг за эту цену? Оплата отдана боярину Олегу», — добавил наместник. «Кто тут есть из караула? Отпустите корабельщиков из темницы. Суд закончен. Да будет славен Перун мудростью и справедливостью». Князь развернулся и ушел во дворец. Олега же еще долго обнимали и поздравляли зрителей, довольные красивым поединком. хвалили за храбрость. Последним к ведуну подступил Бугай. Вытирая нос, мамонт сказал и вовсе неожиданные слова. — Че смотришь? Веди в кабак. А коли ты выиграл, ты и угощаешь. «Ты так думаешь?» Несколько растерялся от такого требования Середин. «Так истарь заведено», — ответил Верзила. «Мы же поединщики, а не враги. Чтобы вражда не зародилась, пируем после боя вместе. Победитель платит». «А у вас разве не так?» «По опыту Олега?» После стычек, проигравших врагов, обычно закапывали, а не угощали. Однако в этот раз он спорить не стал, благо выпить и действительно хотелось. — Ты хоть скажи, как тебя зовут, враг мой? — Зябликом в детстве прозвали. Так по сей день не рекусь. — Пошли тогда ко мне на постоялый двор. «Мед там хмельной, густой и крепкий, тебе понравится, Эй, зеблик?» Как они странно, но платить за ужин Олегу не пришлось. На постоялом дворе нашлось немало людей, которые тоже подходили, хлопали по плечу, хвалили за удаль и ловкость, предлагали угостить. И хозяин о плате за угощение ничего не говорил. Видать, посиделки с поединщиками в Угличе давно были в обычае, а потому в кабаке за ручьем ныне народа было куда более обычного, и плату брали не с бойцов, а с людо, пришедшего посидеть в компании. Ну и знамо, выигравшие по ставкам тоже, не жмотились угостить победителя под хорошее настроение. А Против середина наверняка были высоки. Но он и за столом-то, супротив Зяблика, сам тенчиком выглядел. Коли так, то и выигрыш у всех поверивших в ведуна был высок. — И каково тебе драться за чужие интересы, Зяблик? — полюбопытствовал Олег после третьей кружки. — Голову свою... Подмечь за сутяжников незнакомых подставлять? А че? Даже фыркнул Бугай. Платят хорошо, люди уважают, а чей не подраться. Но ведь и зарубить могут на поединке-то, запросто. Не, поединщики гибнут редко. Помотал головой Верзила, придвигая четвертую кружку. Это когда сутяжники сами за себя дерутся, тогда да, не жалеют. Так и норовят зарезать, благо никто винить за смертоубийство не станет. К поединщикам же зла обычно не держат. Кровь пролилась, ну и ладно. Хотя за тебя, каюсь, мне и иноземец втрое приплатить обещался, коли зарублю. Так пусть бы сам и шел. Коли такой злой. Зачем других за себя нанимать? Не понимаю. Это ты по себе судишь, боярин. Ты, вижу, рубака умелый. Сеча бранной тебя лучше стороной. Подальше обходить. А в суде иной раз вдова с соседями. Чего-то не поделят. Старик с молодцем. Девица с удальцом. Ты прикажешь им тоже наресталишься супротив вояков-опытных, выходить. Малек неуверенно хмыкнул и прихлебнул меда. Вот а та та-то и она. За таких мы на поединках и выступаем. Бывает так, что и вовсе без задатка токмо за победу небогатый проситель делится. Ну а где старик с девицей такую и обычному трусишке не откажешь. Да вроде Кривича твоего, что сам драться побоялся. — А ты молодец, уважаю, — поднял кружку середин. Собеседник, даром что маленькая головушка, на широких плечах, с каждым словом казался ему все более разумным и толковым собеседником, с философским складом ума. — И воин славный! — В дружину княжескую пойти не хочешь?» а чьи там забыл?» — рассмеялся зяблик. «Платят меньше, служба каждый день. Ворога себе не выбираешь. Князь волей своей посылает, да в походе любой дурак из-за куста в спину ударить может. Не, зачем? Мне и так хорошо».